Можно языком слизнуть одну, другую, но пока не хочется. На вот мы выходим из лесу, и почти сразу делается жарко. А идти всё труднее и труднее, потому что ступать босыми ногами по кремнистой тропе больно. А тут ещё ветки впиваются в плечо, как эта древесная труха летит за ворот, сжёт и щекочет потное тело. Я всё чаще встряхиваю визанку, чтобы плечо не затекало и груз удобнее лёг. Но оно снова начинает болеть, вместо одних неудобных веток высовываются другие, и так же больно давят на плечо. Я нажимаю на дедушкину палку, как на рычаг, чтобы облегчить груз на плече, и он в самом деле делается легче. Но тогда начинает болеть левое плечо, на котором лежит палка. А дедушка все идет и идет, и только трясется впереди меня огромный сноб зеленых листьев. Наконец, Сноб медленно поворачивается, и я вижу свирепое дедушкино лицо. «Может, он сейчас сбросит свою кладь, и мы с ним отдохнем?» «Нет, что-то не похоже». «Не устал?» — спрашивает дедушка. Вопрос этот вызывает во мне тихую ярость. «Да я не то что устал! Я просто раздавлен этой проклятой вязанкой!» «Нет!» — выдавливаю я из себя для какой-то полноты ожесточения — Только бы не показаться дедушке жалким, ни к чему не способным. Дедушка отворачивается, и снова перед глазами волнуется и шумит огромный зелёный сноб. Я почему-то вспоминаю дедушкино лицо в то мгновение, когда он повернулся ко мне, и начинаю понимать, что свирепое выражение у него выработалось от постоянных физических усилий. Сейчас под грузом у него резче обозначились на лице те самые складки, которые видны на нём и обычно. Я догадываюсь, что эта гримаса преодоления так и застыла у него на лице, потому что он всю жизнь что-то преодолевал. Мы проходим мимо дома моего двоюродного брата. Собаки издали, не узнавая нас, заливаются лаем. Я думаю, может, дедушка остановится, чтобы хоть собаки успокоились. Но дедушка не останавливается, и с каким-то скрытым раздражением на собак, мне кажется, я это чувствую, потому как трясется кладь на его спине, проходит дальше». Я вижу, как из кухни выходит мой двоюродный брат и смотрит в нашу сторону. Это могучий гигант, голубоглазый красавец. Сейчас он стоит на взгорье и видится на фоне неба, и от этого кажется особенно огромным. Он с трудом узнает нас и кричит. «Ты что, дед, совсем спятил? Ребенка мучить!» «Бездельник!» — кричит ему дедушка в ответ. «Лучше б своих чумных псов придержал!» и мы еще некоторое время проходим под холмом, на котором стоит дом моего двоюродного брата, и он еще сверху следит за нами, и я, знаю что он сейчас жалеет меня, и чтобы угодить его сочувствию, стараюсь выглядеть еще сагбенней. идти все труднее и трудней Пот льет с меня рекой, ноги дрожат, и, кажется, вот-вот согнутся, и я растянусь прямо на земле. Я выбираю глазами впереди какой-нибудь предмет и говорю себе — Вот дойдём до этого белого камня, и я сброшу свою кладь. Вот дойдём до этого поворота тропы, а там и отдых. Вот дойдём. Не знаю почему, но это помогает. Может, дело в том, что, репетируя преодоление последнего отрезка дороги, я оживляю надежду, мечту на отдых, которую мертвит слишком тяжёлый, слишком однообразный путь. Неожиданно дедушка останавливается у изгороди кукурузного поля. Он пригибается и прислоняет свою вязанку к изгреди. Только бы дойти до него, только бы дотянуть. И вот он снимает с моего плеча вязанку и ставит рядом со своей. дедушкой высаживаемся на траву, откинувшись спиной на изгородь. Блаженная, сладкая истома. Позади нас кукурузное поле, впереди на десятки километров огромная равнина, с огромной стеной моря во весь горизонт. Широкий ровный ветерок тянет с далёкого моря, шелестит в кукурузной листве. «В прошлом году с этого поля взяли 40 корзин кукурузы», говорит дедушка. А я здесь брал в самый плохой год шестьдесят. «Господи, да мне-то — мелькает у меня в голове, и я забываюсь. До того сладко сидеть, откинувшись спиной на изгородь и потной шеей чувствовать ровный, прохладный ветерок. А то вдруг за пазуху пробьётся струйка воздуха или заворот рубашки, и холодком протечёт по ложбинке спины. И так странно и хорошо сидеть, вслушиваясь, как тело наполняется и наполняется свежестью, и никак не может переполниться. Это наполнение как-то сливается с упругим ровным ветерком, с высоким могучим небом, откуда доносится дремотный, мерцающий звон жаворонков, с лениво перепархивающим от стебля к стеблю шелестом кукурузы за спиной. Я знаю, что дедушка сейчас ждёт моего вопроса, но мне неохота разговаривать. И я молчу. «А почему?» Не дождавшись вопроса, сам себе его задает дедушка и отвечает.